Потом до него дошло, что он пинает. Он опустился на корточки и без капли стеснения расстегнул к чтобы посмотреть на аспиратор. Женщина надела замшевые перчатки, очень тщательно натягивая каждый палец. Она, казалось, глубоко погрузилась в какие-то мысли, и Элинджер удивился, когда она вдруг поднялась, развернулась на каблуках и направила на него тяжелый взгляд. «Вы...» ужасный человек заявила она ничуть не лучше тех кто грабит могилы элинджер сложил на груди руки и сочувственно улыбнулся он уже много лет демонстрирует свою коллекцию и он сталкивался со всеми возможными реакциями дорогая вмешался ее муж посмотри на это с другой точки зрения я иду в машину сказала она и опустила голову вновь замыкаясь в себе